Глава 18. После холодных дождей, ливших до дня Андрея Стратилата, маленько теплынью было повеяло. Батюшка Юг на овес спустил дух, но тотчас же мученик Луп холодок послал с губ. Пошли утренники. Брусника поспела, овес обронел. Народные приметы и поверья. Андрея Стратилата, 19 августа. Святого Луппа, двадцать третьего августа. А осыпаться, говоря о хлебных зернах. Точи косы, хозяин, пора жито косить. Наталья Овсянница в Яре спешит, а старый Тит перед ней бежит. Велит мужика Мадонья вершить, а вины топить, новый хлеб молотить. Наталья Овсянница, 26 августа. Апостола Тита, накануне ее памяти, 25 августа. Много налету тенетнику.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 С каждым днем закрытых лавок больше и больше. В соборе с утра до вечера перед сверкающей алмазами иконой Макария Желтоводского один торговец за другим молебны служат благодарные и в путь Тепло и усердно молится люд православный перед ликом небесного покровителя Ярманки. Тихо раздаются под сводами громадного храма возгласы священника и пение причетников, а в раскрытые двери иные тогда звуки несутся.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 или, прислонясь спиной к дверной притолке глубокомысленно, приважно, с сознанием самодостоинства, поглядывают на укладку товаров и лишь изредка двумя-тремя отрывистыми словами отдают татарам приказания. Болотный камыш, сетняк, рогоза, уга. Болотное, круглолистное, бесстебельное растение. Идет на оплет самых простых стульев. В Нижегородском уезде мордва делает черные деревянные стулья с сиденьем из рогозы.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 Стук колеса булыжную мостовую, стук заколачиваемых ящиков, стукотня татар, выбивающих палками пыль из овчин и мехов, шум, гам, пьяный хохот, крупная ругань, иск шарманг, дикие клики трактирных цыган и орфисток, свистки пароходов, несмолкающий нестройный звон в колокольном ряду и множество иных разнообразных звуков слышатся всюду и далеко разносятся по водному раздолью рек, по горам,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 Одноперстник для ячеев в палец, двухперстник, трехперстник и ладонник, то есть для ячеев ладонь. Делью называется также часть сети в восемь сажен длины и в полтора аршины ширины. Дельщик – работающий дель. Третий для лесопилов и плотников, что по зимам рубили у него кусовые лодки, бударки и реюшки. Суда для рыбной ловли на Каспийском море. Больше, чем на сотню человек поставил он строений.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 Да дело стало за хозяином. Писавший письмо приказчик упомянул, что в одном только недостача. «Божьего милосердия нет». Потому и спрашивал, не послать ли в Холуй? «Холуй — село Вязниковского уезда Владимирской губернии. Тамошние крестьяне промышляют иконописанием. К тамошним богомазам за святыми иконами. Али может статься сам Марка Данилович вздумает на ярмарке икон наменять, сколько требуется?» Марк Данилович решил, что на Ярманке это сделать удобнее, и к тому и дешевле. Опять же, и то был на уме, что сам отвыберет иконы, какие ему полюбятся. И стал он смекать, сколько божьего милосердия в новые избы потребуется. «Двенадцать изб до шесть светелок, выходит восемнадцать божниц», — высчитывал он. «Меньше пятка образов на каждую божницу нельзя, это выходит девяносто икон».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 «Кодильниц ручных. На праздниках походить, пол сотни рублей не отделаешься. Вон оно каково. А менять не в иконном ряду, там дорого. У подфурников надо будет выменять либо у старинщиков. Подфурниками зовут в Холуе тех иконописцев, что подделывают иконы под старинные. Старинщиками торговцев всякими старинными вещами. И тут вспал ему на память Чубалов.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 Маленько бы и ноги промять, да просвешить похмельную головушку. Идет по мосту Марка Данилович, тянутся обозы в четыре ряда, по бокам горьбами пешеходы идут, все куда-то спешат, торопятся, чуть не лезут друг на друга. Звонкий топот лошадиных копыт по дощатому полотну моста, гул колес, свист проходов, крики бурлаков и громкий говор разноязычной, разноплеменной толпы нестерпимо раздирает уши с Смолокурова. Начинает он понемножку серчать, но не на ком сердце сорвать, а это пуще всего раздражает Марк Данилча. Перебрался он кой-как через мост, пришел на ярманку, а тут перед самым железным домом биржи вся улица кипит сплошной густой толпой судорабочих, собравшихся туда в ожидании найма на суда.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 Садовые, медовые, наливчатые, рассыпчатые, гладкие, сладкие, с кваском, с маленьким. А тут еще на каждом шагу мальчишки-зазывалки то и дело в лавке к себе заманивают. Чуть не за пулы проходящих хватают, да так и трещат по духа. Что покупать изволите, у нас есть сапоги, калоши, ботинки хорошие, товар петербургский, самый настоящий аглицкий. На этих Марк Данил чушь не обращал внимания.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 медными крестами и пучками кожных листовок заволжской Семенской работы. Работают их в заволжском раскольничьем городе Семенове, Нижегородской губернии. Более редкие вещи и древняя утварь церковная и хоромная хранились в палатке наверху. Там же старинщики обыкновенно держали раскольничие бумажные венчики, что полагаются на покойников, разрешительные молитвы, что кладутся им в руку во время отпевания, и вышедшие из одних с ними подпольных типографий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 находится в печатном сборнике, начинающемся «Историей о отцах и страдальцев Соловецких». Место печатания не означено, но шрифты клинцевские, а фабриканские знаки в бумаге 1787 и 1789. Есть и поздние, но редко. В палатках держали также рукописные цветники, сборники челобитные, ответы и другие сочинения, писанные расколоучителями. Ответы. Дьяконовы или Кирженские, Поморские, Фомина, Егора Гаврилова, Пешехонова, Никодимовы, Челобитные, Соловецкая, Старца Авраамия, Лазаря, Савва Романова и прочие. Все это товар продажный, но заветный. Не всякому старинщики его покажут. До тех пор не покажет, пока не убедится, что от покупателя подвоха не будет. Только избранным, надежным людям, что ссору из избы не выносят,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 Лавка полным-полнёхонько народом. Десятка-полтора человек сидят в ней по скамейкам, либо стоят у прилавка, внимательно рассматривая в книгах каждую страницу. Снимет вошедший картуз, всем общим поклоном поклонится, а хозяину отдельно, да пониже всех, скажет ему «Здравствуйте». Тут ему тем же ответит, и другие, кто в лавке случится, тоже поклонятся. Замолчит потом новый покупатель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 по невежеству надзирающих за торговлей старопечатными и рукописными книгами. Раз большие убытки он понес на сборной ярманке в Симбирске. Попы до да полиция горячо нагрели там карман Герасиму Силчу. Невежество надзирающих за продажей старинных книг совсем почти подорвало столь важную для русской науки торговлю старинщиков. Не строгость, а надзора за той продажей возмутительна.